Тринадцать Двадцать минут спустя он подсадил ее на круг Фелиции. Сюзан наклонилась, громко чмокнула его в губы. «Когда мы снова увидимся?» — спросила она. «Скоро, но мы должны соблюдать осторожность». «Да. Я думаю, любовникам осторожность не помешает. Слава богу, ты у нас умный. Что-нибудь придумаешь?» «Мы сможем использовать Шими, только не очень часто». «Да. И ещё, Роланд, ты знаешь павильон в Зеленом сердце? Рядом с тем местом, где в хорошую погоду подают чай, булочки и пирожные». Роланд знал. Зеленым сердцем назывался парк на Холмовой улице в пятидесяти ярдах от тюрьмы и городского зала собраний, Одно из красивейших мест Хембри с извилистыми дорожками, столиками под солнцезащитными зонтами, увитым плющом-павильоном для танцев и зверинцем. «Там есть стена, сложенная из камней, в дальней части между павильоном и зверинцем. Если я срочно понадоблюсь тебе...» «Ты мне уже срочно нужна». Сюзан улыбнулась. «В нижних рядах есть красноватый камень. Ты сразу его увидишь». Я и моя подруга Эми в детстве оставляли там друг другу записки. Я буду заглядывать туда. И ты заглядывай. Хорошо. Шимина какое-то время обеспечит им связь, если они будут осторожны. Красный камень какое-то время послужит почтовым ящиком, если они будут осторожны. Но как бы они ни были осторожны. В какой-то момент они выдадут себя, потому что большие охотники за гробами, возможно, знали о Роланде и его друзьях больше, чем хотелось бы Роланду. Но он должен видеться с ней, несмотря на риск. Иначе, — думал Роланд, — он просто умрет. И ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что она испытывает те же чувства. «Особенно берегись Джонаса и двух его подручных». «Хорошо. Еще поцелуй» если не возражаешь». Он с радостью поцеловал ее и с еще большей радостью стащил бы с лошади, чтобы в четвертый раз... Но пришло время вернуться с небес на землю и вспомнить об осторожности. «Счастливого пути, Сюзан. Я тебя люблю», — он улыбнулся. «Очень люблю». «А я тебя, Роланд. Мое сердце полностью принадлежит тебе». У нее большое сердце, думал он, провожая ее взглядом. Подождал, пока она уедет, потом пошел к быстрому и поскакал в другом направлении, отдавая себе отчет, что игра перешла в новую и опасную фазу.